Глава седьмая. Костяное царство. Лада не доумевала. Поступок повелителя Нави казался странным. Он уже победил, и этот еравит обязан был возвратиться в праокеан. Оба бога направились к остальным. Крак вернулся в обличье воронёнка и опустился на плечо Леле. Мы оба покидаем вас, объявил еравит. Я проиграл бой, о кощей добровольно. Лада переводила взгляд с одного на другого. Это такая шутка? Они что, останутся без старших богов? Равновесие сохранено, добавил Кощей, у него оказался глухой сорванный голос. Два светлых бога, два тёмных и одна светло-тёмная богиня. У Лады встал ком в горле. Значит, её опасения подтвердились. Раз Кощей так уверенно говорит, но откуда он знает? И тут до нее дошло. — Ты моя дочь, Лада, — подтвердил ее опасения повелитель Нави. — Я думал, ты уже догадалась. Он опустился на траву. Его примеру последовали остальные. — Я давно любил Живу, как и она меня, — поведал Кощей. Но Рот разделил богов на тёмных и светлых, потому живо отказывалась связать свою судьбу со мной. К тому же оракул предсказал несчастье нашему браку. Он перевёл дыхание. Лада неотрывно смотрела на него. Он её отец, как же так? Почему тогда он отказался от своей дочери? А потом живо забеременела. Это было сродни чуду, ни разу Союз тёмных и светлых богов не приносил плодов. Я решил, что хватит бездействовать, и похитил Живу, раз она по-прежнему не решается объявить о нас. Лада сидела как оглушённая. Значит, всё не так, как она предполагала. Что с моей матерью? спросила она. Жива умерла, ответил Кощей. Вскоре после твоего рождения Он с болью посмотрел на Ладу. «Ты была такая слабая. Я понял, что ты не жилец и скоро покинешь нас. Живо убивалась и никак не могла смириться, что ее единственная дочь погибает». У Лады замерло сердце. Сейчас она услышит то, что совсем не хотелось бы, а Кощей вновь сделал паузу, набираясь решимости перед тем, как продолжить. Молчание затянулось. Владюже хотелось потрясти отца, чтобы узнать, что случилось, потому что собственные мысли угали настолько, что становилось невмоготу. Живо отдала тебе свои силы, произнёс Кощей, а сама ушла из-за этого в праокеан. Влади хотелось разрыветься. Но да, как она и предполагала, все смерти и беды из-за лады, даже своим рождением она принесла родителям не радость, а беду. Не зря ей снился сон с парками, богинями судьбы. Она должна была умереть от болезни, но мама решила по-другому. Вы решили избавиться от меня. Поэтому и отправили в Берендеево царство. Да, Кощей не стал ничего скрывать. Ты была причиной моей потери. К тому же ты не походила на богиню, но среди людей могла найти своё место. Лада вспыхнула от злости. Почему он врёт? А как же Нави, которые охотились на неё и погубили Берендеевых? Она произнесла это вслух. Я не посылал теней за тобой. Кощей устало покачал головой. Просто моё время истекает. А Нави нужен новый повелитель. Они учуяли и явились за тобой. Ладе показалось, что на неё свалился огромный булыжник и размазал по асфальту. Так значит, это всё из-за меня? Голос предательски задрожал. Хотел бы я ответить, что это не так, но не буду. Ты послужила невольной причиной. Он поднялся. Прости, что был плохим отцом. Но один твой вид причинял мне боль. Прощай, Лада. И до встречи в пра океане, Перун. Кощей медленно вытащил иглу из яйца, оттуда хлынула кровь. Механизм или сердце слабо стукнул пару раз и замолчал. Кощей растворился в воздухе. Перун. Лель растерянно посмотрел на Яровита, а тот начал меняться. Бог воинов стал выше и шире в плечах. Его глаза поменяли цвет на ярко-голубой, а борода окрасилась в рыжий. Перед Ладой и её друзьями находился Перун, бог грозы. Яровит исчез сразу после смерти живой, произнёс он ведь она и Макош отдали ему часть своих сил, чтобы сделать Яровита равным богам. «Точно же!» — Лель хлопнул себя по лбу. «Крун был вороном Перуна. Ты подобрал его у мирового дерева. Ты специально испортил нам с посвистом память, чтобы мы ничего не заподозрили?» «Да», — согласился Перун. «Я решил, что будет лучше, если я займу место Яровита». «Мог бы и сказать мне», — взвился Лель. «Ты бы не так меня понял. Ты все время считал, что я недооцениваю тебя. А к Яровиту ты относился с уважением. Я хотел дать нам шанс, как отцу и сыну. Прости». Лель отвернулся от него. Ладе показалось, что бог любви так ничего и не ответит, но Лель развернулся и обнял Перуна. На его глазах виднелись слезы. Перун похлопал его по спине. Дай мне закончить, сын. Я виноват ещё и перед твоей избранницей. Морена не предавала нас. Это я всё подстроил, чтобы нападение лехоманок выглядело так, словно нас подставила Морена. Но зачем? Не выдержал Лель? Ты же знаешь, что мы любим друг друга. И её родители тоже любили друг друга. Перун ткнул пальцем в сторону Лады. Ничем хорошим для них это не закончилось. Я просто пытался уберечь тебя и Марену. Мы справимся, Лель был серьёзен. Я приложу все усилия. Я тоже, Марена взяла бога любви под локоть. Перун опустил ладони на их головы. Лель, запомни, я всегда любил и гордился тобой. Теперь постарайтесь быть счастливы нас. Прощайте. Бог грозы тоже исчез. Хлад хотел что-то произнести, Лада ждала с невероятным трепетом, её ноги подкашивались, в горле застрял ком, не дававший ни сглотнуть, ни вдохнуть. Хлад протянул ей руку, но в этот миг поднялся мощный ветер. Он сорвал маки, закружив их в спиралью, смял далёкие горы, а затем подхватил Ладу, отрывая от друзей. Слова так и остались невысказанными. Холодно. Здесь всегда царит холод и полумрак. Теперь это место, где Лада будет жить вечно. Она идёт по пустым залам, стараясь ни на чём не задерживать взгляд, мимо гладких отполированных до блеска стен, мимо арочных окон. Эхо вторит её шагам. Сквозняк гуляет по костяному дворцу. Лада спускается по ступеням в сад. Это странное место. Вместо цветов там растут косы, не девичьи, а смерти. Косыми утыкано всё пространство вокруг дворца и берег реки, несущей тёмные воды. Лада старается не подходить к ней близко, испарения реки ядовиты. Сад обнесён высокой изгородью, построенной из железных кольев. На каждый из них насажен череп, чьи глазницы загораются точно сенсорные датчики при ладином приближении. Именно их Лада и видела в снах незадолго до дня рождения, в воспоминаниях детства. Здесь настолько жутко, что Лада понимает, ничего удивительного, что она постаралась обо всём забыть. Мимо Лады скользят тени. Лада не всматривается в них, не слушает их шёпот, боится, что узнает кого-то из знавей. Лада обходит свои владения и возвращается в покои. Там она останавливается возле большого во всю стену зеркала. Оттуда на неё глядит отражение. Девушка с разноцветными волосами. У неё пряди золотого медного и серебряного цвета. Но недавно появилась ещё одна седая. Знак на костяных доспехах колесо, только вместо спиц в него вставлены косы смерти. Лада начинает напевать мелодию, которую слышала давным-давно в явью, про девушку, танцующую в замке с призраками. Она закрывает глаза, приподнимает руки, кладёт их на плечи воображаемого партнёра и начинает кружиться, медленно передвигая ноги. Слышимая ли слайд, музыка наполняет собой пространство, и Ладе на мгновение кажется, что всё по-настоящему. Она вместе с Кладом. Лада открывает глаза и видит пустой зал. Она совершенно одна, и тогда Лада плачет. Она знает, что Хлад ждёт, когда Лада позовёт его, и не может позвать. Его мир зима, её костяной дворец. Оба этих мира слишком мрачны для того, чтобы их объединять. Лада не может быть с Хладом и не может перестать думать о нём. Все свободные минуты наполнены думами о богине зимы. Из свободных минут у неё целая вечность. В один из повторяющихся дней Лада вспоминает пророчество оракула и о том, что у неё есть молодильное яблоко. Она не может править навью. Ладе нестерпимо думать о жизни среди мрачных стен костяного царства. Чего стоит божественность, если она не даёт никакой радости? И стоит ли держаться за право называться богом, если им можно пренебречь? Лада не знает, что случится, но она верит, что её жертва не напрасна. Лишь бы это как-то помогло ей и другим. Она достаёт из рюкзака яблоко, оно совсем не испортилось, и надкусывает его. Слышен рёв реки, горизонт пропадает из-за поднявшегося столба воды. Землю трясёт, дворец начинает разрушаться. Поток сносит ограду, сметает косы смерти и врывается во дворец, ладу вращает бешеный водоворот, а затем её утягивает в бездонный омут.